Апрель. Глава 57. Исаак и Элена. В течение следующих недель после того, как наша игра закончилась, мы с Еленой практически не виделись. Казалось, планеты специально сошлись так, чтобы мы не пересеклись. Когда у нее случался выходной, у меня стояла смена. Когда я был свободен, она была занята. Я отказался от походов в бассейн и тренажерный зал, и даже от тренировок вместе с Марко. И вместо этого почти каждый день в разное время ходил на скалодром. И вот однажды в четверг, за два часа до закрытия, мне удалось, наконец, с ней встретиться. Когда она пришла и увидела, как я снимал снаряжение, то не нашла ничего лучше, как спросить, уходил ли я или же только что пришел. И, несмотря на два часа издевательств над своей нервной системой, я решился солгать и вновь надел снаряжение, чтобы остаться с ней. Если она и заметила, что я отдыхал дольше обычного и отказывался лазать по доступным мне по уровню трассам, то решила никак это не комментировать. В какой-то момент она съехидничала, сказав, что я будто выжат, а я подумал про себя, что дело было не в этом, а в том, что я идиот. Но вскоре эта мысль улетучилась. Мы соревновались и подначивали друг друга, и в какой-то момент я отказался взбираться рядом с ней, потому что вероятность того, что она попытается меня пнуть, казалась мне достаточно высокой. Ни о чем не договариваясь, мы отправились домой вместе, проходя мимо остановок метро, которые то и дело попадались на пути. По вечерам в тех кварталах было тихо, и каким-то образом нам удавалось обходить стороной оживленные места. Уж не знаю, сознательно ли мы это делали. Спустя какое-то время мы увидели группу людей, и Элена вдруг остановилась. Мне потребовалось пара секунд, чтобы узнать Алекса, который отошел от всех остальных и направился к Элене поздороваться. Эй, привет! Элена приветливо ему улыбнулась. Привет, как? Дела? Хорошо, хорошо. Я заметил, как нервно он чесал затылок, был чем-то взволнован. А у тебя. Как ты? Все хорошо? Да, все в порядке. На несколько секунд воцарилась напряженная тишина, затянувшаяся и странная, которая вызвала у меня желание убраться оттуда и оставить их наедине, чтобы они перестали так себя вести. Надо бы нам как-нибудь встретиться, выпить кофе, предложила Елена, и эти слова, казалось бы, растопили между ними лед. Алекс выдохнул. И немного посмеялся. «Да, было бы чудесно. Я не знал, хочешь ли ты». «Да, конечно», — ответила она, оказалась искренне. «Я не знала, хочешь ли ты...» Они улыбнулись друг другу. Я не мог пошевелиться. «Хорошо. Ну, тогда...» «Спишемся?» «Спишемся», — Алекс взглянул на меня. «Можете сказать всем остальным...» Ну, вдруг они тоже захотят встретиться. Мне бы хотелось с ними увидеться. Было бы здорово». Они попрощались, обещая вскоре встретиться, и каждый пошел своей дорогой. «Это что такое было?» спросил я в недоумении. Элена вздохнула. «Алекс», — только и сказала она, «он самый дружелюбный и неконфликтный человек на всей планете. Тебе не кажется?» я уставился на нее и тут до меня дошло так значит вы уже не я не закончил предложение она сжала губы и покачала головой а, -а, а я не знал что сказать, хотя у меня было много вопросов очень много воцарилась долгая пауза очень долгая я прокашлялся и когда вы расстались три недели назад месяц я резко развернулся чтобы взглянуть на нее в моих глазах застыл не мой укор а было ли за что ее винить элена не должна была передо мной оправдываться не было причины по которой она должна была тут же сообщать мне о чем то подобном даже если мы и дружили я еще никому об этом не рассказывала нерешительно произнесла она даже софии поразился я Елена покачала головой. Почему? Все сложно. Она выдавила жалкую улыбку. Никому об этом не говори, хорошо? Они разозлятся, если узнают об этом не от меня. Ладно, не переживай. Я им расскажу. Скоро, заверила она. Просто... Ты же знаешь наших друзей. Они забросают меня вопросами, а мне нужно... Время. Закончил я за нее. Она нервничала, ей было неудобно. Я решил не настаивать. Элена кивнула. Меня самого разрывало от желания расспросить ее. В особенности мне хотелось знать, чья это была идея, его или ее. Этот вопрос повлёк бы за собой важные ответы, ответы на многие вопросы. Возможно, поэтому я так и не решился. Если б я только знал, Если б я об этом знал раньше, что? Что бы я тогда сделал? Я бы ничего не сделал, потому что это я посоветовал ей его бросить, как последний идиот. и -ди от Я даже не заметил, как мы дошли до ее улицы. Наверное, прогулка вышла очень странной, ведь мы так долго шли в тишине. Когда она попрощалась со мной, а я, уходя, помахал ей, у меня было одно желание. «Расшибиться головой об стену». Едва я успел зайти, как Марко вручил мне поводок Иви, а она в предвкушении залаяла. «Марко», — запротестовал я, — «ты должен был вернуться два часа назад. Сегодня твоя очередь выгуливать ее. Я умирал от желания сказать ему, что опоздал на два часа, потому что проводил время с одной девушкой. Но вот не задача Эта девушка была нашей подругой и я разрывался между двумя вариантами рассказать ему обо всем или же сохранить это в тайне я выбрал третий вариант догадайся где я был улыбнулся я Эви встала напротив меня и настойчиво замахала хвостом в конце концов она села продолжая с нетерпением на меня смотреть марков сдернул подбородок и нахмурил лоб это улыбка Только не говори, что ты с ней переспал. Марко, можешь произнести ее имя вслух. Вероника не проклятая. И нет, я с ней не переспал. Это в прошлом. Он вздернул подбородок еще выше. С какой-то девушкой? Иви залаяла. Я вскинул брови и показал ей на дверь. Пошли со мной, и я тебе расскажу. Он начал возмущаться. А как же иначе? Но кончилось все тем, что мы вышли на прогулку все вместе, как я и предполагал. Он накинул куртку, которая не полностью скрывала его дурацкую пижаму с сердечками, и пока мы спускались вниз, забросал меня вопросами о ней, не давая мне ответить ни на один из них. «Ну так откуда вы друг друга знаете? А я ее знаю? Сколько времени вы уже...» «Дело не в этом», — прервал я его. «Это не то, что ты думаешь». Ничего еще не произошло, и я даже не знаю, произойдет ли. Почему? Видишь ли, дело в том, что она недавно порвала со своим парнем. Иви подбежала к нам с палкой, которую никто из нас ей не кидал. Я присел, забрал палку у нее изо рта и бросил. И это плохо, потому что... Я вздохнул. Потому что, возможно, я воспользовался нашей дружбой и доверием. Это я посоветовал ей его бросить. «Да ну что за хрень, Исаак?» — прошептал он. «Она не из-за меня его бросила?» «Ага, конечно», — фыркнул он саркастично. «Да нет же, когда я посоветовал ей его бросить, то не знал, что она чувствовала. Я ей все высказал, потому что действительно думал, что она с ним несчастлива и никогда не будет. Вот же хрень!» «Да, еще какая!» потому что если я сделаю первый шаг сейчас, она подумает, что я все подстроил». Марко глубоко вздохнул, и когда Иви вернулась к нам со своей палкой, он наклонился, чтобы взять палку и кинуть ее. «Ты можешь сказать ей правду, рассказать ей то, что ты только что рассказал мне, и надеяться, что она тебе поверит». Мы пристально взглянули друг на друга, потому что знали, что так не получится. Я выдохнул. «Вот же хрень», — повторил я. Приближался вечер концерта в Урайли, и между сменами в больнице и репетициями с группой, в те свободные минуты, что у меня были, я старался не попадать с Леной в ситуации, которые могли бы меня склонить к какой-то глупости, а это, в свою очередь, уменьшило количество наших разговоров. Значительно уменьшило. Когда мы встречались всей компанией, я старался не садиться с ней рядом, потому что мог не заметить, как мои руки сами найдут предлог, чтобы коснуться ее рук. Я даже ни разу не взглянул на нее украдкой, когда наши друзья обсуждали баннер с фразой Лорки, что случалось довольно часто, несмотря на то, что с тех пор прошло уже немало времени. Когда она вставала с места и уходила за выпивкой для всех, я предпочитал, чтобы кто-то другой ей помогал. А еще я убрал песни Элвиса из всех плейлистов, которые играли, когда мы собирались вместе. Однако все знают о существовании закона, который гласит следующее. Чем сильнее ты хочешь избежать какой-то ситуации, тем больше вероятность того, что ты в нее попадешь. В итоге я не мог не замечать, как до смешного близко мы невольно оказывались друг к другу. Например, когда наши друзья рассаживались, и оказывалось, что последние два оставшихся места находятся рядом. Или когда кто-то говорил о том, что для нас было бережно хранимым секретом или когда наши друзья сваливали, и мы оставались наедине, или когда какая-нибудь дурацкая песня, которая напоминала мне о ней, начинала играть неподалеку. И, по правде говоря, много песен напоминало мне о ней. Наконец-то наступил вечер нашего концерта. Ева то и дело смотрела на сцену и спрашивала, «Уже слишком поздно отказаться?» «Думаю, она говорила это в шутку». Но у Марка, казалось, вот-вот случится сердечный приступ. Елена пришла последней. На ней было подвязанное поиском платье. Думаю, я тогда впервые увидел ее в платье, видел, как ткань раскачивалась над ее коленками, обнажая ноги. Ее волосы, все еще немного влажные, велись сильнее обычного. Она накрасила губы цветом, который был чем-то средним между красным и черным, насыщенным, темным и... Я сконцентрировался на бас-гитаре, нервах Евы и последних приготовлениях. Кажется, мне нужно тебя подбодрить, сказала мне Элена, когда до начала оставалось совсем немного. Что? У каждого из вас есть свой группи, она указала на друзей. Думаю, что я твоя. «А-а-а!» ни пуха, ни пера, или что в таких случаях обычно говорят, добавила она. Спасибо. Я чувствовал себя слишком неуклюжим, слишком медленным, но времени на переживания у меня не было. Я поднялся на сцену, где София пыталась успокоить Еву, которая стояла с гитарой в руках и растерянно оглядывалась. «Столько людей! Столько людей!» — шептала она. Ненадолго меня заразила паника Марко, мне тоже показалось, что Ева бросит нас на середине концерта, но через несколько секунд... Это чувство стало потихоньку исчезать, а когда мы заиграли первую песню, оно и вовсе испарилось. Когда мы играли, когда звучала музыка, которая преображала сцену и людей, которые танцевали около нее, атмосфера становилась какой-то особенной. Возможно, дело было в искренности, с которой мы выходили на сцену, как какие-то придурки, которые всего лишь хотели насладиться музыкой. Возможно, дело было в нашем новом звучании или магнетизме Евы, которая преображала своей игрой припевы, и те звучали гораздо красивее. Во время первой песни публика сошла с ума. Мы завоевали их доверие задолго до того, как сыграли кавер на «Чужую песню», до того, как попытались убедить их в том, что они пришли послушать именно нас, а не просто получить бесплатный напиток, который шел бонусом к билету. Я увидел, как Ева тяжело дышала после первой песни, а потом и после второй. На третьей песне ее дыхание стало более размеренным, а во время четвертой она совершенно успокоилась. Между прыжками, смехом и возгласами, которые аккомпанировали нашим песням, мы приближались к перерыву, а с ним и к той версии песни «Devil in Disguise», которая в первое наше выступление обернулась невероятным успехом. «Марко» потный и запыхавшийся, подошел ко мне и прикрыл микрофон, чтобы перекинуться парой слов, ровно за секунду до того, как мы начали играть. «Скажи то, что ты тогда говорил про девушку». «Что?» — спросил я, едва дыша. «Но то, что ты говорил про девушку в зале, этим своим низким голосом, публике это нравится». Я чуть не поперхнулся. «Ни за что!» — выплюнул я. Марко шлепнул меня по плечу. Даже несмотря на то, что в зале этой девушки нет, все равно скажи. В прошлый раз все сошли с ума от восторга», — настаивал он. Да уж. Он просто не знал, что та самая девушка как раз-таки присутствовала в зале. Во время выступления мы встретились взглядами какое-то невероятно огромное количество раз, и мне оставалось лишь надеяться, что Елена спишет это совпадение на желание отыскать глазами знакомое лицо среди толпы незнакомцев. Она стояла там, в третьем или четвертом ряду, чуть в стороне, вместе с Софией и Даниэлем. Вместе они танцевали, кричали и отрывались на полную. Со сцены я видел, как ее щеки раскраснелись из-за жары. Я даже мог разглядеть, как засверкали ее глаза из-за возбуждения. Блин. Я не стану этого делать. «Исаак, не будь идиотом!» «Тебе было не стыдно петь эту песню для Вероники, а сейчас ты решил пойти на попятную?» Я выдохнул. «Как пожелаешь», — сказал я ему. Марко вернулся на свое место, а я схватил микрофон. Следующая песня посвящается кое-кому в этом зале. Я понизил голос, добавил в него бархатных ноток. Ударные стали мне аккомпанировать, Ева присоединилась чуть позже. «Кое-кому очень особенному», — добавил я, растягивая слова, — кто-то закричал. Марко наверняка был в восторге. От следующих слов он придет в еще больший восторг. «И этот парень...» На этом моменте публика слетела с катушек, а я продолжил играть по своим правилам. «Ох, Господь всемогущий! От него температура нашего ударника поднимается все выше и выше, обжигая самую его душу». Марко что, пропустил пару тактов? Вполне возможно. А может, он вообще забыл, как играть. Мне пришлось сдержаться, чтобы не захохотать. И я начал энергично играть Burning Love, немного изменив текст. Boy, boy, boy, you're gonna set me on fire. My brain is flaming. I don't know which way to go. Парень, парень, парень, ты собираешься меня поджечь. Мой мозг пылает, я совершенно растерян. Мне хотелось взглянуть на Даниэля, чтобы увидеть, как он смотрит на Марку, но я зря пытался, потому что мой взгляд устремился туда же, куда и всегда. А Элена... Элена тоже смотрела на меня. Вот блин. Я пел про поглощающую меня любовь, не отрывая от нее глаз. Она вдруг начала петь песню, которая, мне казалось, была ей неизвестна, и вдруг мой мир окрасился золотым. Я полностью погрузился в текст, в каждый куплет и каждую ноту, и чувствовал, будто бы Елена стояла в шаге от меня, будто бы я пел в миллиметре от ее губ, будто бы мы были одни в этой темноте. Я пел и играл. Я выложился на все сто и рассмеялся, когда публика зааплодировала и так громко нас подбадривала, что Марко хотел уже было продолжить играть без перерыва. Но нам нужно было передохнуть. А мне. Мне нужно было спрыгнуть вниз и найти ее. Мне нужно было ее отыскать, добраться до нее, и. Я ее нашел! Вдруг мои руки оказались на ее плечах. Я почувствовал ее теплую кожу под платьем, ее неровное дыхание, почти такое же, как и мое. Мы столкнулись среди толпы под спокойный саундтрек, который в клубе поставили на время нашего перерыва, а люди, проходящие мимо, направлялись в бар, чтобы заказать еще выпивки. Я не знал, что делать. Я искал ее. Мне нужно было ее найти, и вот теперь, когда она стояла напротив, я вообще не понимал, чего ожидал. Элена открыла рот, чтобы что-то сказать, но промолчала. Она рассмеялась. Возможно, видела, как я сначала искал ее, а потом стоял, словно проглотил язык. Возможно, она решила, что я веду себя как идиот. Я тоже рассмеялся, и меня охватило это наэлектризованное чувство, которое зарождалось на кончиках пальцев, которыми я касался гитарных струн. Это чувство поднялось по рукам, а затем еще выше. Я почувствовал его в горле, потом оно оказалось в груди. И когда оно увлажнило мои губы, Я взглянул на ее рот, у меня перехватило дыхание, и я шагнул назад. Отпустил ее, готовый держать между нами дистанцию. И вот тогда я почувствовал прикосновение на затылке. Её пальцы скользнули и едва заметно потянули меня вперед, требуя, чтобы я наклонился. Мой мозг перестал работать. Хрязь, и он сломался. Я стоял дурак-дураком, видя, как Елена, положив ладонь на мою грудь, вставала на цыпочки и целовала меня. Несмотря на неожиданность, я закрыл глаза. Я их закрыл, потому что хоть и не был готов к этому поцелую, Мое тело было. Оно готовилось к нему целую вечность, без моего ведома. Поэтому оно отреагировало само по себе. Поэтому мои руки скользнули на ее талию поэтому я приоткрыл рот, когда ее язык спросил разрешения. И поэтому я отпрянул взглянул на нее и взял ее за руку, чтобы увести далеко далеко.